Да и многим еще, о ком мы даже не знаем, жизнь укоротил. «Чуешь ветер?» «Я дура не удержалась», — рассказала Славке. Думаю, это стало последней каплей. Неужели из-за профессии деда можно кинуться с балкона? Слава, конечно, не производил впечатления уравновешенного парня. Но окончает с собой только потому, что дед когда-то кому-то напакостил. Да у всей страны деды напакостили, потому что боялись, потому что время такое было. Мракобесие! Но даже в те смурные годы главный пакостник говорил, «Сын за отца не отвечает!» А тут вообще дед. Ты не знал Славку. Он очень серьезно относился к литерным ритуалам. У него в жизни больше не было ничего, к чему он мог бы относиться серьезно. Не к шоу-бизу же! А кто еще из ваших литерных также же серьезно относится к этим ритуалам? Обманчиво расслабленно интересуюсь я. И Анка, раскусив маневр, таким же легкомысленным тоном отвечает. «Ты хочешь узнать, кто из наших был настолько серьезен, что мог бы спихнуть славку с балкона за то, что у него дед был литературным критиком, да любой мог. Все знали о боевом прошлом деда Порывайка. Нет, я была деликатна и поделилась своей информацией только со славкой тета- тет. Но он на следующий день натрескался текилы до состояния кактуса, и всем принялся вещать, что у него дед был ретроградом на спецобслуживание. С покаяниями, с разрыванием рубашки на груди, с криками «Есть моя карма! Шоу, как он любил!» Так что теоретически любой из литерных мог затуманить свой мозг до такой степени, что почувствовал себя орудием возмездия. Подчеркиваю, теоретически, потому что на практике даже представить себе такое – ух, бред кромешный. Ничего себе семейка у вас. Да, как любая другая в биологическом виде «Homo sapiens». А возможности были у всех. Если принять версию Белки, а у меня нет желаний в ней сомневаться, это случилось, когда она пошла в ванную. То есть Слава остался на балконе один, а все остальные в это время отмечали одну удачную акцию. Так что любой мог незаметно для остальных зайти в спальню, пройти на балкон и... И даже ты... «В первую очередь. Пару раз, по нескольку минут меня никто не видел. На кухне и в туалете. Соответственно, я не видела в это время никого. Думаю, у всех других точно так же нет стопроцентного алиби». «Да...» «Грузануло». «Мой голос звучит более устало, чем мои слова». Так сложились обстоятельства, извини. Ты сейчас нужен ей, помни об этом. И будь сильным. Угу. Я, наверное, посплю немного, а завтра перезвоню тебе. Вдохновенных сновидений тебе, мой сонный папарацци! Подожди, еще один вопрос. А что у вас с биологическими родителями? Вы отказались от них? «Ты сегодня рекордсмен по дурацким вопросам!» Я впервые слышу, как самообладание подводит ее. «Если хочешь знать, ты сам только что определил их место. Биологические, именно биологические родители, пусть они и называются родителями. Те, кто нас зачали, родили, растили, давали кров и еду. Мы их отпрыски». и честно возвращаем долг в виде сыновне-дочерней любви и уважения. Но наши предки — те, кто духовно создал нас, духовно. Поэтому мы их потомки, потомки и отпрыски. Чуешь разницу? «Немного. Мне моя мать все детство протрындела, что я должна выучиться». чтобы получить хорошую работу и быть красивой, чтобы удачно выйти замуж. И ты считаешь, я хотела наследовать это возвышенное мировоззрение? В голосе Анки столько горечи, что мне кажется, она расплачется, когда повесит трубку, непременно расплачется. Ты... ты не переживай, пожалуйста. Я все понимаю. Утешил Благородной папарации. Ладно, спокойной ночи. — Ага, спокойной ночи. Я отключаюсь и шаркающей походкой, как двухсотлетний старик, плетусь в кровать. Спать, спать, скорее спать. И не видеть сны. Сегодня был необычный и трудный день. В первый раз за несколько лет я уснул, не прочитав ни страницы из Улиса. Но сны являлись без спроса и без стука. Это были короткие вспышки, ополчившиеся на рассудок, будто меня хотели окончательно запутать и разучить отличать реальность от миражей. Снились мерцающие потусторонним светом снежинки. Они срывались с небесного балкона и, подчиняясь неумолимым земным нитям, падали вниз — И каждая снежинка была уверена, что именно про нее поэт эпохи Возрождения написал свою лучшую песню. Не успевая долететь до земли, снежинки таяли, таяли.